Надежда. Сталин выслал Анну Литманен из Ингерманландии в Якутию. Брата она все еще ищет. Или маленькая девочка, сосланная Сталином. Нэн, нэн и снова нэн. Когда мы переехали в Якутию, я стал часто натыкаться на фамилии, очень похожие на финские. Говорят, что в Чапаеве, в Алекминском Улусе, живут хяни каяйнинины. В очереди в кассу бассейна Чолбон, Я познакомился с человеком по имени Дмитрий Рауденен. На севере, в Сакарыре, сотрудница аэропорта Светланой Медиайнен. Руководитель аппарата Государственного собрания Якутии никто иной, как Андрей Антонен. А замминистра здравоохранения республики выдает, что у его матери в девичестве была финская фамилия. В Финляндии со мной связалась сотрудница банка Нордея, некая Анна Пааненен, переехавшая из Якутии в Хельсинки. По лицу ее ошибочно можно было бы принять за якутку, если бы не ее фамилия и не ее происхождение. За фамилиями на Нанен скрываются грустные судьбы и истории великого выживания. Они рассказывают о людях, которых Сталин выслал из Ингерманландии, с территории вокруг Ленинграда, заселенной ингерманландскими финнами, на край Сибири, в Якутию. Как раз перед началом Второй мировой войны и во время ее Целые народы были сняты с мест, которые они населяли веками. И дальневосточные корейцы, и сотни тысяч прибалтов, и поволжские немцы, и крымские татары, и кавказские чеченцы, все, в чьей преданности сомневался великий вождь, были вынуждены оставить родные края. Роковой день в жизни Ингерман Ланцев наступил в марте 1942 года. Официально это называлось «эвакуацией с военных территорий», В реальности это были этнические чистки. 19 тысяч ингерманландцев оказались в Красноярском крае, 8 тысяч в Иркутской и 4 тысячи в Омской области. А еще 4 тысячи волею судьбы были заброшены в самые холодные районы Якутии. Многие из них попали в ужасные условия на север, в Булунский Улус, Булу, что в дельте реки Лены. Анну Петровну Захарову, 82 года, проживающая в Якутске, вполне можно было бы принять за русскую, если не знать ее девичьей фамилии и место рождения. Она из рода Литманенов, из деревни хапо оэ что рядом с Петербургом. По-фински она помнила при нашей встрече лишь пару слов. Даже точную дату своего рождения она выяснила только во взрослом возрасте. Все это имеет свое трагическое объяснение. Ранней весной 1942 года Анне было 6 лет, осенью она должна была пойти в школу. Анна жила в родной деревне с родителями, двумя младшими братьями и еле ходящей бабушкой. Отца ее на фронт не призвали из-за болезни почек, в один прекрасный день жизнь Литманенов и всей их деревни изменилась. В деревню пришли вооруженные солдаты с пистолетами. Они дали нам сутки, чтобы уехать. С собой можно было взять лишь то, что могли унести, «Я взяла куклу», — спокойно вспоминала Захарова на кухне многоэтажки в центре Якутска. Никто сильным не сказал, в чем дело и куда их везут. Люди отправились в путь пешком. Потом солдаты приказали им сесть в кузов грузовика. Машины везли их по дороге жизни, выходящей из блокадного Ленинграда. Но для тех, кто ехал в грузовике, она оказалась дорогой смерти. Анна видела, как одна машина провалилась под лед на Ладожском озере, а им посчастливилось добраться до места. Дальше они ехали на поезде в вагонах для скота. Лучше всего из этого путешествия Анна помнит голод, так как есть не давали, а если давали, то борду. Какое-то время они жили в Иркутской области, на станции «Зима», там умерла ее бабушка. А потом их перевезли в Северную Якутию, в спецпоселок, построенный на берегу реки Лены. Люди жили в бараках, в больших комнатах, у каждой семьи была своя лежанка. Личное пространство было огорожено натянутыми вокруг кровати тряпками. Большую комнату обогревали одной, сделанной из бочки печью, которой по утрам бежали дети, чтобы согреться. Зимой взрослые работали в лагере на лесозаготовках, а летом ловили рыбу для фронта. Зимой морозы достигали 60 градусов, и никакие фуфайки, ватные штаны и ботинки, отправленные американской гумпомощью, не помогали согреться. Многие в лагере умерли от голода и холода. Вначале умерла трехлетняя сестра Анны. Потом однажды утром дети заметили, что мама не проснулась. Потом и папа, страдавший болезнью почек, попал в больницу. Она помнит, как ходила туда навещать отца. Он давал своим детям сухое молоко, которое выдавали пациентам. Он и в больнице заботился о них. Отец договорился, чтобы одна из ингерманландских женщин позаботилась об Анне. Другая женщина взяла на себя ее брата Тойва, Он был ее на три года младшим. Потом отец умер. Это было тяжко. Без родителей было ужасно. Осталась и одна денешенька, как тын, сказала она. Жизнью приемной матери была адом. Та плохо с ней обращалась, ее интересовал только паек, который выдавали на девочку. У нее не было для меня даже одежды, я в каких-то лохмотьях ходила. И вот семилетней Анне пришлось начать самостоятельную жизнь. Она сбежала из дома и пошла на лето в рыбный колхоз. Там девочка жила вместе с остальными в палатке, кое-как лето пролетело. Осенью 1943 года ее распределили в детский дом в Булун. Анна говорила только на финском, но это было не страшно. В детском доме были якуты, латыши, литовцы, но больше всего ингерманландских детей. В школе она понемногу выучила русский. Анна вспоминает теплую атмосферу в детском доме. «Мы, дети войны, жили там дружно». Работали, ремонтировали здания, пили дрова для печки. Летом ухаживали за огородом. Директор детского дома был Якут. Его жена читала нам сказки, переводя их с Якутского. Несмотря на это, власти считали финнов неблагонадежным элементом. Даже дети раз в месяц должны были являться в милицию. Спецпоселки упразднили в 1946 году, но ингерман-ланцам не разрешили вернуться в родные земли. Только с 1949 года их стали пускать в Карело-финскую Советскую Социалистическую Республику. Большая часть уехала. Те, кто успел в Якутии жениться, завести семью или найти работу, остались. Остались и те, кому некуда было возвращаться, как Анне Литманен. Вся ее семья погибла. Через три года Анну перевели из Булуны в Центральный детский дом в Якутске. Там она жила до совершеннолетия. Потом училась на медсестру. На их отделении были еще две финки. После учебы их направили на медстанцию на север, Верхоянский улус. Она вышла замуж, но скоро вдовела. Затем снова вышла замуж. Супруги переехали в Якутск, родили двух детей. Теперь Якутия мой дом, сказала Анна Захарова. Но она все еще не понимает, что произошло. Зачем они так сделали? Все потеряли родных. Многие из нас остались сиротами. Это было чистое издевательство. А некоторые говорят, что правильно сделали. В советское время об ингерманландских корнях помалкивали. Многие не стали учить своих детей финскому. В результате почти никто из якутских ингерманландцев уже не говорит по-фински, но о своем происхождении знают. После развала СССР можно было вновь гордиться своим происхождением, а в 1995 году в Якутске открыли Ингерманландский союз. Через него Анна наконец познакомилась с остальными товарищами по несчастью. Многие сильные сейчас уже покоятся с миром, активных членов в обществе 30, Кое-кто из второго и третьего поколений сыльных. А еще в Якутске есть приход Ингерманландской лютеранской церкви. Официальная Россия преклоняется перед ветеранами Великой Отечественной войны, но о пленных ГУЛАГа и сосланных она молчит. Они все еще позор России. В компенсацию за свои страдания Захарова получает скидку на воду и газ, бесплатный проезд на автобусе и раз в год билет на самолет. В отпуск по России. По официальной версии ее не сослали, Она житель блокадного Ленинграда, приравненный к ветеранам Великой Отечественной войны, хотя получает не все блага, причитающиеся ветеранам. Таким образом, благодаря трюкам с названиями и статистикой, в России стало больше полутора миллионов ветеранов войны, в то время, когда жертв собственного государства спрятали подальше. В родную деревню Хапо-Оэ первый раз Анна вернулась лишь в 2000-е годы. Она сразу узнала о родные места. У прохожего спросила, Остался ли кто из старожилов? Ее направили к пожилой женщине. Они сразу узнали друг друга, в детстве они дружили. «Такая радость была», — вздохнула Анна. А вот судьба другого близкого ей человека для нее все еще загадка, и она мучает ее ежедневно. После того, как отец умер, она больше ничего не слышала про брата Тойву. Дважды Анна искала его через телепередачи, где люди находят следы потерянных родственников. Она писала письма чиновникам и в газеты, не знает ли кто Атоева. У нее нет никакой зацепки, но Анна не сдается. Хочу знать, жив он еще или нет.